Глава седьмая Положив руку брату на плечо, Сайлаш перенес его в покое властелина, где их уже поджидал кроли, сидящий на кресле перед зеркалом. Личный парикмахер, пытаясь не задеть ничего лишнего, стриг ему волосы на земной манер. Господин где-то отрыл журнал с мужскими моделями и уже заказал у портного несколько современных костюмчиков. А теперь вот занялся волосами. — Так, глядишь, в аду через пару-тройку лет из моды выйдут мужские панталоны и женские корсеты. — Ох, а вот и наш блудный демон! — захлопала в ладоши Кроули и одним-единственным жестом отослал слугу прочь. — Явился, не запылился. — Ну как здоровье? — Вашими молитвами, господин, — выдавил из себя кислую улыбку Дэм. — Мне тут сообщили, вы меня видеть изволите. Последние пару раз ты не являлся на мой зов, но стоило мне подселить к себе поближе одну красивую огненную демонессу, и ты тут как тут. Какое совпадение. Дэм из последних сил, держа себя в руках, наигранно пожал плечами. Я был очень занят, господин. Налаживать контакты с местным населением тоже нужно. Неизвестно, когда они могут пригодиться. Знаю я, где ты и с кем что налаживал. Мои глаза повсюду. И они видели всех земных женщин, с которыми ты устанавливал контакты. Кроули, улыбаясь, изобразил пальцами кавычки и тут же принял серьезный вид. А теперь к делу. Ты мне нужен как мой лучший охотник. В том же городе, где поселился ты, живет ковен ведьм. У одной из них есть принадлежащий мне амулет. Вот его-то я и ищу. Убить я ее, к сожалению, сейчас не могу. А вот позже в голову Демристеля стали закрадываться подозрительные мысли. Но он решил дослушать до конца. Действовать нужно осторожно. И «Я хочу, чтобы ты соблазнил ее и отвез в пустошь. Это одна из точек, где находится тонкая завеса, через которую можно попасть в наши измерения. Сайлаш покажет тебе это место на карте. Я знаю, что невозможно телепортировать земли людей, а потому придется тебе провести какое-то время в дороге. Зовут эту ведьму, как нам поведал Улан». Пусть земля ему будет пухом. Радмила, доставь ее ко мне, и твоя сестра получит свободу. Произнеся последнюю фразу, он улыбнулся, сверкнув длинными и острыми клыками. Дэм, услышав знакомое имя, почувствовал себя так, будто его лопатой по затылку огрели. Значит, все это не случайность. «Маленькая ведьмочка!» Каким-то образом завладела необходимым этому черту амулетом, и теперь у нее на лбу нарисована нехилая такая мишень. Заполучив от Радмилы все, что ему нужно, Кроули не остановится. Живой она отсюда точно не выберется. При мысли о том, как эта тварь дотрагивается до нежной кожи блондиночки и причиняет ей боль, у Дема все внутри переворачивалось а демонская темная сущность грозилась вырваться наружу. Он не знал, откуда этот первобытный инстинкт защитить ее, но был готов убить любого, кто протянет к котенку свои загребущие руки. Аморалис... Как же он мог забыть? Если что-то случится с сестренкой, он сам себя возненавидит. Надо придумать план, как вызволить ее из подземелья и спасти Раду и первым делом нужно раскопать как можно больше об этом амулете. А убивать ее обязательно, решил попытать он удачу. Она причина смерти последнего из оставшихся на земле Вендиго, что входил в мое войско. Конечно, обязательно. Что за дурацкие вопросы, Демристель? Лучше властелину пока не знать, благодаря кому пепел, что остался от Улана, был вчера вечером развеян по ветру. И да, кстати, я сильно на тебя не надеялся, поэтому за нее на земле и в аду назначена награда. Кто приведет ее ко мне живой, получит столько золотых, сколько весит сам. Да еще и пожизненное помилование при совершении любого преступления так что тебе лучше поторопиться. На нее как раз сейчас начата охота. Дикая. Он подмигнул Дэму и повернулся обратно к зеркалу, что-то напивая себе под нос. Как я ни старалась, гончие все же сумели загнать меня в угол. Это вам не домашняя глупая баллонка по имени Моль, что принадлежит Ольге Геннадьевне, нашей старейшине? Адские псы отличались сообразительностью. Пока я, угрожая двоим схваченной со стола сковородкой и стараясь не делать резких движений, продвигалась к выходу, третий зашел мне за спину и напомнил о своем присутствии громким рыком, от которого у меня душа в пятки ушла. Пришлось тут же забиться в угол. Уверена я была только в одном. Кто бы их ни отправил, убивать он меня не собирался. По крайней мере, пока. Иначе от меня тут даже косточки бы не осталось. Огромные, мощные псы, в сидячем положении, достигающие до моего подбородка, с острыми зубами в два пальца длиной. Зрелище не для слабонервных. Они выполнили часть своей работы, загнав меня в угол. И теперь будут ждать своих хозяев, призрачных ссадников. А что те со мной сделают, это только великая богиня ведает. Отбросив в сторону ничем мне сейчас не помогающую сковородку, я подняла руки и, постаравшись сосредоточиться на силе света, направила парализующую энергию настоящих впереди псов, стараясь не промазать и тщательно проговаривая про себя заклинания. «Светлые силушки глотнете и столбом передо мной замрете». В ответ раздалось чуть слышное поскуливание, А затем две псины как стояли, так и свалились на пол, не двигая лапами. Оставалась еще одна. И действовать нужно было незамедлительно, так как я понятия не имела, как долго данное заклятие удержит охоту. Третий пес, что все еще сторожил дверь, всей тушей повернулся в мою сторону и начал громко рычать, давая знать, что сейчас нападет. Спас меня, внезапно раздавшийся из гостиной, знакомый голос. — Котенок, ты прости, что я без стука. — Но тут такое дело... — Демит! — заорала я в ответ, наблюдая, как псина, оскалившись, повернулась на его голос. — Слава великой богине, ты пришел! — Ничего себе! Меня так радостно раньше никогда не встречали. Все-таки передумала насчет охранных услуг. Из-за двери показалось ухмыляющееся лицо демона которая тут же вытянулась от удивления при виде открывшейся картины. Надо отдать ему должное ситуацию, Барский оценил в считанные секунды. Что с теми двумя гончами? Парализующие, но я не знаю, надолго ли. Я не сводила глаз с пса, который уже полностью развернулся в сторону Дэма и двигал задней ногой, собираясь кинуться. «Молодец, девочка!» он сейчас бросится, а я попробую увернуться и закрыть дверь с этой стороны. будь готова бежать через окно. голос демона оставался спокойным, но черные глаза не отрывались от бешеного животного издав душераздирающий рев гончая оттолкнулась от пола раскрыла свою огромную пасть и разбрызгивая по полу и стенам слюни полетела в сторону барского у меня сердцеекнулло от страха за него. Но отпусти я сейчас силу, могла ненароком попасть в Демида. Я никогда раньше не видела, как у демона вырастают рога. Оказывается, происходит это в считанные секунды и представляет собой самое завораживающее зрелище на свете. Да еще это пламя, которое не трогает волос, так приятно отливало оранжевым цветом, что хотелось его потрогать. Вот Танька обзавидуется. Она же в жизни ничего подобного не видела, хотя и была на какую-то часть демонессой. Дэм действовал так стремительно, что я не успевала следить. Отбросив рогами животное в коридор, он резко захлопнул дверь, закрыл ее на щеколду, подскочил ко мне и потащил к открытому окну, откуда недавно в дом попала дикая охота. Когда я уже стояла на подоконнике, в двери в лабораторию образовалась огромная дырень от усилий гончей прорваться внутрь. Дом у нас был одноэтажный, поэтому прыгать было не страшно. Но Демид, оказавшись снаружи первым, все равно поймал меня в свои объятия и поставил на ноги. Рогов у него уже не было. «Где твоя машина?» – начала оглядываться я по сторонам. э в ремонте. Я на такси приехал». Голос Барского звучал несколько растерянно, но я не придала этому значения. Как-то не планировала сегодня бегать от охоты. В этот момент к соседнему дому, где жила Стефина подруга и одна из ведьм нашего Ковина, Ольга, подъехала машина. Не сговариваясь, мы с демом взглянули друг на друга и молча бросились к ней. За рулем сидела Ивашка, Ольгин сын. «Ванечка, прошу, одолжи машину на пару часиков. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Возмолилась я, открыв водительскую дверцу и уставившись на соседа глазками котика из Ширека. «Рад, я на пять минут домой заскочил. Мне сейчас кое-что забрать и уехать надо по делам!» Тут же начал возмущаться он, несколько удивленный таким моим напором. Я оглянулась на свой дом, откуда мы только что сбежали. На подоконник уже запрыгивали две псины, что до этого валялись в отключке. Похоже, заклятие их надолго не задержало. Стоящий все это время позади меня Дэм увидел то же самое и, положив руки мне на плечи, убрал меня с дороги. Он схватил Ивашку за ухо и вытащил наружу. «Извини, парень, но нам эта машина нужнее». Сосед начал громко возмущаться, но его никто уже не слушал. Я даже спорить не стала, прекрасно зная, что парень тут же побежит жаловаться матери. Главное сейчас было сбежать от гонщих, которым зачем-то понадобилась именно я. В этом можно было не сомневаться. Барский сел за руль, а я быстро юркнула на пассажирское сиденье и чтобы не быть замеченной, опустилась как могла ниже. Демид завел двигатель. «Вот это было круто», — сказал он и подмигнул мне. — Нас чуть не съели адские гончие. — Ты с ума сошел? И какая же часть из «Нас чуть не съели гончие» показалась тебе такой крутой? — Та часть, где не съели. Не прекращал улыбаться Дэм, смотря вперед на дорогу. Я громко вздохнула. — Куда мы едем? В тихое, спокойное местечко, где никто нас не будет искать. — И где же это? — уставилась я на демона, прикидывая в уме несколько вариантов. У меня дома, конечно. Хоромы у демона оказались не царские, как думали мы с Танькой, обсуждая его материальный статус. Обычная холостяцкая квартира, обставленная в стиле минимализм, но при этом очень уютная и чистая. Сразу видно, что приходящая уборщица не зря получает свою зарплату. Дым указал мне на кресло в гостиной, куда я забралась вместе с ногами все еще ощущая мелкую дрожь после пережитого. А сам сел передо мной на пол, сжав руками мои голые коленки. «А теперь, котенок, ты расскажешь мне об амулете!» — хриплым шепотом начал он, не сводя с меня серьезного взгляда. «Великая богиня, и ты туда же! Нет у меня никакого амулета! О чем ты вообще?» — не выдержала я и повысила голос. «Послушай меня!» Медленно поглаживая мои ноги, продолжил Демид. вчерашние и сегодняшнее нападение на тебя не случайны. Я сегодня был в аду, и это как в прямом, так и в переносном смысле. Местный властелин утверждает, что у тебя имеется принадлежащий ему амулет, который он всеми силами хочет вернуть, а потому назначил за тебя награду. У тебя на хвосте вся существующая нечисть. А теперь хорошенько подумай своей красивой головкой, не находила ли ты в ближайшее время какую-нибудь необычную вещицу, показавшуюся тебе странной. Я попыталась вспомнить, но, как назло, в мыслях сейчас была пустота. Прошло не так много дней, ну, от силы недели две-три, где ты была в это время. Тут, в городе, затем меня будто что-то стукнуло. Постой, нет, мы с группой ездили на раскопки. И да, там было маленькое хрустальное сердечко. А когда я направила на него энергию, оно покраснело. Может, это и был амулет? Черные глаза демона тут же зажглись надеждой. Где он? Я, как вернулась, отдала его своей тетушке, Стефе. У меня не было времени изучать эту штуку, а она любит разгадывать всякие тайны. У тебя есть телефон? Я позвоню ей. Дэм вскочил на ноги и, схватив лежащий на маленькой тумбочке домашний телефон, передал его мне. Трубку взял муж тетушки, Михаил, вожак стаи верберов, оборотней медведей, на территории которых и жила сейчас Стефа. Он быстро позвал ее к телефону. «Радочка, что случилось?» – голос у тетушки был взволнованным. «Стефочка, у меня все хорошо». «Звоню спросить. Помнишь, я недели две назад отдала тебе хрустальную подвеску?» «А, это та, в форме сердечка. Да-да-да, она самая. Она еще у тебя?» «Солнышко, я не думала, что она тебе еще понадобится, и подарила ее Ольге Геннадьевне». Голос стефа вдруг стал таким грустным, что я тут же бросилась заверять ее, что это совсем не важно, и что я спросила просто так. Она еще минут десять рассказывала мне, что планирует приготовить к моему приезду, а я, пока Дэм хмурил брови и жестами давал понять, чтобы закруглялась, старалась поддерживать непринужденную беседу, чтобы ее не расстраивать. — Я думал, вы тут до вечера проговорите. Амулет у нее? — нетерпеливо спросил демон, когда я, наконец, положила трубку. — Понимаешь, тут такое дело. — Жалостливо взглянула я ему в глаза. Нам надо ехать обратно в ведьминское гетто. Надеюсь, гончих там уже нет. Барский долго молчал, а затем громко вздохнул, поднялся и протянул мне руку. Ну, зашибись!